Гости страны фантазии. Сборник научно-фантастических произведений писателей-нефантастов. Москва. Издательство Мир. 1968 год. Содержание. Джером Джером. Партнер по танцам. Джек Лондон. Тысяча смертей. О Генри. История пробковой ноги. Карл Михал. Дайте закурить.